«Какую работу вы теперь мне поручите?» — спросил Ганс Винклера. Фингеру очень хотелось работать поближе к ракете, но Винклер разочаровал его. «Ты будешь работать на постройке радиостанции. Это очень ответственный участок». «Придется стать радистом», — не очень весело ответил Ганс. «Тебя ждет более интересная работа, чем ты представляешь», — утешил его Винклер. Как бы то ни было, Ганс скоро оставит этот шар. К девушке подходит Винклер и о чем-то разговаривая с ней указывает на Ганса. Она смеется. Вот Винклер подходит к рычагу и поворачивает его. Шар начинает вращаться все медленнее. И странное дело, Ганса охватывает все усиливающееся головокружение. Когда шар остановился, Гансу показалось, что он быстро завертелся. Приступ головокружения был так силен, что Ганс принужден был уцепиться за стол, чтобы не упасть. «Вот до чего закружился бедняга!» — услышал он над собой голос Винклера. Механик положил руку на плечо своего помощника. Но Ганс уже пришел в себя и попытался подняться. «Сейчас все пройдет», — сказал он, улыбаясь и глядя на Амели. «Ну-ка покажи нам, как ты здесь жил», — сказал Винклер и, повернув рычаг, вновь заставил шар вращаться. Ни один ганс почувствовал себя скверно во время остановки движения. Все животные с боковой стенки упали на пол и начали судорожно двигать ногами, лёжа на боку или на спине. Птицы хлопали крыльями и отчаянно кричали. Растения сразу обвисли, опустили свои стебли и ветви, словно мгновенно увяли. Остановка движения для обитателей шара была настоящей катастрофой. Но как только Винклер вновь привел шар в движение, все ожило и стало на место. Горизонтально протянулись растения, животные забрались на боковую стенку и чувствовали себя так устойчиво, как их собратья в обычных крольчатниках и курятниках. От головокружения Ганса не осталось и следа. Зато вновь прибывшие чувствовали себя не очень хорошо, особенно Амелли. Она с трудом подавляла головокружение и постаралась пройти к центру шара. Но ее так отклоняло в сторону, что не приди на помощь Винклер, девушка, наверное, упала бы. Она шла словно против сильного ветра, преодолевая невидимые препятствия. И та же невидимая сила уже подгоняла ее, когда она возвращалась от центра к стенке шара. Это очень забавно, сказала она, но я бы здесь не вынесла и часа. Винклер остановил вращение шара, и когда все вышли наружу, вновь привел его в движение. Шар сделал свое дело, и его, в сущности, можно было бы остановить. Но пусть вертится, будем показывать его новым акционерам. А тебе, Ганс, придется пройти через новые испытания, если, разумеется, ты на это согласишься.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 «И ты предлагаешь мне этот риск?» – спросил Ганс. «Меньше всего. Дело в том, что за время твоего сидения в шаре закончены аппараты для предохранения тел от удара, и нам необходимо испытать их». «Значит, мне первому придется испытать их?» – спросил Фингер. Предводительствуемые Винклером, они прошли по улицам Стормер-Сити. На площади они увидели странное сооружение – Узкоколейка упиралась в заграждение из песка. На рельсах стояла вагонетка. На ней нечто вроде металлического гроба с отверстием верхней крышки. Возле вагонетки лежал костюм, похожий на водолазный. Узкоколейка протяженностью в 100 метров шла под уклон градусов в 10. Перед самым тупиком вагонетка должна была развить довольно большую скорость и удариться в песчаную насыпь.